Глава 36. Никифоров прибыл настолько рано, насколько это позволяли приличия. Был он бодрым и полным сил. На его фоне Алекс, которому пришлось сопровождать слишком деятельного коммерсанта, казался вялым и невыспавшимся. Я пригласила их позавтракать с нами, но на лице Дениса Ильича читалось такое нетерпение, что я, сжалившись, попросила Нину принести корзину с самшитовыми чурочками. К слову, Прокопий все еще не вернулся, так что пока за него приходилось отдуваться жене. Это образцы. Если потребуется, вы можете забрать их с собой для оценки. Этого не потребуется. Никифоров перенес корзину к окну и перебирал полежки, время от времени любовно поглаживая пальцами сложный рисунок древесных волокон. Я и так вижу, что древесина отменного качества. «Я так понимаю, вы не скажете, где добыли такое сокровище?» «Отнюдь. В этом нет никакого секрета. Мой дед был любителем редкостей. Кое-что из его коллекции досталось мне в наследство». «Да, я много о нем слыхивал, но знакомого и не был», — кивнул Никифоров. «Говаривали, занятный был человек». «Так что, мы сговоримся?» «Сколько пальмы вы можете взять? Телегу? Две?» «Ох, госпожа Натали, не шутите так с пожилым человеком. Неужто у вас столько в наличии?» Никифоров прижал ладонь к груди. «Не наговаривайте на себя, Денис Ильич. Вы мужчина в самом расцвете сил». Мой собеседник сразу приосанился и даже усы распушил. Комплимент явно пришёлся ему по нраву. «А теперь, раз мы все обговорили, прошу к столу». Завтракали без Ольги. Сестра вчера вернулась домой очень довольная. Спать легла рано и еще не вылезала из кровати. Встав из-за стола, Никифоров засуетился, объясняя, что ему нужно все организовать. Взять деньги в банке и нанять селеги. «Денис Ильич», — остановила я его на крыльце, — Мне бы очень хотелось оставить нашу сделку в тайне. Что вы, милостивая госпожа, я еще не выжил из ума, чтобы выдавать своих поставщиков. Я ведь догадываюсь, что сырья у вас больше, чем две телеги. Я не ответила, скромно потупив глазки. Но он и так все понял. Если все пройдет, как договорились, это положит начало долгому сотрудничеству. Никто не станет отказываться от своей выгоды. Гости уехали, а я велела Нине собрать всех мужчин и вынести из амбара столько самшита, чтобы уместилось на двух телегах. Попутно отмечаю, что нужно новые замки прикупить и собаку, что ли, завести. Я все еще переживала за сохранность своей собственности. А Ольга уедет учиться. Я так и вовсе останусь одна». Мужики управились как раз до того, как на дороге показались коляска и две добротные телеги. Перед домом уже лежали две аккуратные кучки самшита. Для сент вилара я велела накрыть на террасе стол с чаем и сладостями. А Денис Ильич принялся командовать мужиками, велев им сложить весь самшит большими прямоугольниками. После чего достал из коляски рулетку и принялся этот прямоугольник измерять. Я уже знала, что древесину считают в кубах, но впервые видела, как это делают. И лишь после всех измерений началась погрузка. А мы с Никифоровым присоединились к Алексу, который лениво подтягивал уже вторую чашку чая, заедая свежайшими ватрушками. Перекусив, мы все вместе отправились в мой кабинет, где скрепили наш торговый договор подписями. Я получила на руки увесистый мешочек монет. Завершив сделку, Денис Ильич заторопился в дорогу. Правда, уходя, сделал мне еще одно предложение. По дороге я взял на себя смелость остановиться и осмотреть ваши ели. Стоит признать, они великолепны, Но время от времени деревья нужно прорежать. Я бы выкупила у вас излишки. «Я поговорю об этом со своим лесником», — пообещала ему. «Как только все решится, обязательно дайте мне знать». Я обещала. Адрес Никифоров мне оставил, наказывая писать, как только у меня появится что-то интересное. Алекс же, прощаясь, целуя мне ручку, коротко произнес: «Заеду за вами сегодня к шести. Будьте готовы». Ценный груз был тщательно укрыт брезентом. Поднимая колесами дорожную пыль, телеги покатились в сторону города. Проводив их взглядом, я вернулась домой и сразу отправилась в кабинет, где на столе лежал мешочек с деньгами. Высыпав монеты, я разложила их на три неравные кучки. Первая пойдет на закупку сахара и горшков для варенья. Вторая — самое маленькое наведение хозяйства. Разложив эти две кучки по кошелям, отложила их на край стола. Оставалась самая большая кучка. Я как раз пересчитывала монеты, когда в кабинет без стука вошла Лёлька. Несмотря на то, что сестрица продрыхла до самого обеда, выглядела она слегка сонной. Ух, сколько денег! Откуда? Да какая разница? Главное, что этого хватит на твоё обучение. Я сгребла монета в мешочек и убрала его в нижний ящик стола, закрыв тот на ключ. Ольга молча проследила за моими действиями. Кажется, она еще не до конца проснулась. «Пошли обедать», — позвала я ее. «У меня сегодня вечером свидание намечается. Поможешь собраться?» «Свидание? Да неужели? И с кем?» — оживилась она. «А что, есть большой выбор?» «Ну?» — она задумчиво постукивала пальцем по нижней губе. «Заезжий солдатик совсем неплох». «Так на тебя смотрит!» «Нет, не он», — покачала я головой. «Меня Алекс пригласил». «Так и знала!» Лелька подпрыгнула и захлопала в ладоши. «Не выдержал наш мануфактурщик!» После обеда Ольга сказала, что хочет написать письмо родителям. «Ты же сама ворчала, что я давно им не писала. Вот прямо сейчас напишу. Вели запрячь коляску, пусть отвезут». Я порадовалась, что настроение сестры пришло в норму. Надеюсь, теперь, когда есть средства на её учёбу, Лёлька станет спокойнее. Она не только написала письмо, но и вызвалась сама отвести его на глав главпочтамп. Я не возражала, пусть развеется. У меня самой было немало дел. Выдала экономке денег на хозяйство, узнала у Агриппины, как дела с вареньями с и не нужно ли ей чего. Заглянула в сад, отмечая, что слив еще достаточно. А на подходе яблоки и груши. А там вернулась Ольга, довольная, разрумянившаяся. Попив с ней чаю и обсудив новости, я принялась собираться на свидание. Конный экипаж прибыл к ровно назначенному времени. Я ожидала увидеть в нем Алекса, но коляска была пуста. «А где ваш хозяин?» На мой вопрос вознится лишь пожал плечами. «Барин сами не смогли приехать. Они это, как его, сюрприз готовят». Ну, сюрприз так сюрприз. Приятно. И даже немного волнительно. Давненько я на свидание не ходила. Забравшись в коляску, расправила пышную юбку и откинулась на спинку сиденья, рассчитывая по полной наслаждаться этой поездкой. Тем более дневная жара уже пошла на убыль. Легкий ветерок ласкал открытые плечи, играя с туго завитыми локонами, уложенными в высокую сложную прическу. На въезде в город скорость пришлось немного сбросить, а проехав перекрёсток, и вовсе притормозить. В этот момент меня словно что-то заставило обернуться. В сторону серебряного бора как раз поворачивала коляска, Судя по шляпе, в ней сидел мужчина. Было довольно далеко, но показалось, что я его даже узнала. Митрий. Вчера я успела его предупредить, что с утра буду занята, отложив нашу прогулку по лесу. Странно, что он все же решил приехать. Мы разминулись буквально на несколько минут. Неудобно получилось. Надеюсь, Ольга не наговорит глупостей. Зная сестру, я была в этом не очень уверена, переживая, что Лёлька запросто может обидеть хорошего парня. Тем временем мы добрались до центра города. Как обычно, в это время тут было довольно многолюдно. Коляска остановилась у ресторации. Кажется, это лучшее заведение города. Мимо меня прошла нарядная пара, но их остановил стоящий у дверей швейцар. «Сожалею». Но мы сегодня не работаем. Он вежливо поклонился, и только тогда я заметила из-за его спиной табличку «Закрыто». Странно. Может, вознится ошибся адреса? Я уже собиралась развернуться и уйти, когда тот же швейцар окликнул меня. Госпожа Сент-Фелис, господин сент вилар ожидает вас. Позвольте сопроводить. Распахнув передо мной дверь, он замер в низком поклоне. «Благодарю». Я вошла в ресторан, тут же услышав приятную мелодичную музыку. «Прошу сюда». Швейцар то и дело кланяясь проводил меня в большой зал. Шторы были приспущены, создавая полумрак. Звук скрипки раздавался откуда-то из темноты. Свечи зыбко мерцали, освещая стоявший посреди зала стол и два стула. «Натали!» Алекс появился откуда-то из сумрака, держа в руках огромный букет цветов. Подойдя, он принял протянутую для поцелуя руку, поднося ее к своим губам. «Натали, вы великолепны!» В его голосе слышались бархатистые нотки. У меня даже мурашки по спине побежали. Моей руки он так и не отпустил. Проводив до стола, где помог сесть, лично отодвинув для меня стул. Букет тут же подхватил расторопный служащий ресторана, чтобы поставить его в вазу. «А где все посетители?» «Почему ресторан закрыт?» «Не хочу, чтобы нам мешали. Я выкупил ресторан на весь вечер». «О!» — только и могла сказать я. «Действительно сюрприз. Вечер, интимная обстановка, вкусный ужин, симпатичный мужчина — Все это настраивало на легкий флирт. «Потанцуем?» Алекс взмахнул рукой, и послышалась мелодия вальса. «С удовольствием. Я любила этот танец, такой целомудренный и одновременно очень страстный. Возможно, на меня повлияла обстановка или бокал красного. Но когда рука Алекса соскользнула с моей талии, чуть ниже я не сделала ему замечания. Да и расстояние между нами уже было на грани приличий. Но даже сейчас Алекс оставался настоящим джентльменом, позволяя себе лишь мимолетные касания. Такие запретные и такие волнительные. Эти прикосновения пьянили сильнее хмельных напитков. Мне даже стало жарко. Тут слишком душно. Хочу на воздух. Алекс щелкнул пальцами. Экипаж к крыльцу. На улице уже совсем стемнело. Бархатный полог неба. Мерцал сотнями звезд, они же словно их отражение, горели уличные фонари. Окна домов светились маслянистым желтоватым светом, создавая ощущение загадочности. Дневная жара спала, уступив место прохладе. Она ласкала мои раскрасневшиеся щеки, холодком окутывая плечи. «Как хорошо!» Я вздохнула полной грудью. Коляска с поднятым верхом уже стояла у крыльца ресторана. Рядом швейцар держал мой букет, при этом умудрившись согнуться в поклоне. «Покатаемся по городу», — предложил Алекс. Я кивнула. Хотелось продлить это ощущение праздника. Улицы уже опустили. Цокот копыт гулко разносился над мостовой. Я впервые каталась по ночному городу на конном экипаже. «Да вы замерзли. Алекс тянул себя фраг, накидывая мне на плечи и чуть приобнимая. «Наверное, я слегка задремала». А, открыв глаза, поняла, что коляска остановилась возле моего дома. «Спасибо за чудесный вечер!» Алекс помог мне спуститься на землю, тут же подхватывая за талию, потому что меня повело в сторону. «Да, не стоило мне пить тот бокал красного. Не привыкла я к горячительным напиткам». На крыльцо тут же выскочили Аленка и Нина. Забрав букет, они помогли мне подняться по ступеням. Когда уже была возле двери, Алекс в полголоса напомнил. «Пришлю коляску завтра к обеду».